Глава 42. Ханна услышала голос Грейс задолго до того, как увидела её. "Уберите от меня руки!" Сев за руль ягуара начальника, Ханна на безрассудной скорости понеслась сквозь неплотный поток утреннего движения, проигнорировав по пути пару светофоров, которые горели красным светом. Бенкрофт выпрыгнул из машины, как только она остановилась перед больницей. И пока валял к приёмному отделению настолько быстро, насколько позволяла раненная нога. Ханна бросила автомобиль на первом же пятачке, отдалённо похожем на парковочное место, и поспешила следом, нагнав спутника, когда тот уже хромал по коридору. Вдвоём они подошли к стойке дежурной медсестры. Сияющая улыбка пухлой женщины тут же померкла, как только она увидела Бенкрофта. О нет, только не вы. Приятно снова вернуться, злорадно ухмыльнулся тот, даже не замедлив шага. Прошло уже 5 дней после посещения Бэнкрофтом больницы, но он явно произвёл неизгладимое впечатление. Спрашивать, где находится Грейс, не требовалось. Её присутствие безошибочно выдавал громкий голос, который эхом разносился по коридору. Слова можно было расслышать ещё от входа. Вы ничего не понимаете, пустите меня. Я должна помочь девочке. Из-за отгороженного занавеской пространства, как ошпаренный выскочил констебль и принялся за травлена озираться. Куда это вы? Это закрытая территория. Он преградил путь подошедшим Ханне и Бенкрофту. Пациентка, моя сотрудница, объявила редактор. Мне необходимо срочно с ней переговорить. Боюсь, что не могу этого позволить, сэр. Это небезопасно. Небезопасно? Недоверчиво переспросила Ханна. Грей самая добрая и интеллигентная женщина на свете, она и мухи не обидит. Отпустите меня, сию же секунду! ещё громче завопила упомянутая добрая и интеллигентная женщина. Иначе, бог свидетель, я вам конечности поотрываю и забью ими вас до смерти. Она, видимо, немного расстроена, но на самом деле милейший человек, добавила Ханна. В доме пострадавшей произошёл взрыв, пояснил констебль. Мы подозреваем, что она получила сотрясение мозга и сейчас страдает от последствий, поэтому ведёт себя не вполне адекватно. Медперсонал ограничил подвижность пациентки ради её же собственной безопасности. Лучше по-хорошему отвяжите меня, или я за себя не ручаюсь, помилуй меня, Господь. Перекрывая тихие успокаивающие голоса врачей, послышался раздражённый выкрик Грейс. Почему никто не желает меня слушать? Вы что, меня не поняли? Что за взрыв? уточнила Ханна. Мы пока не знаем, мадам, вероятно, газ. Такое часто случается. Мне нужно побеседовать с подчиненной, заявил Бэнкрофт и попытался обойти констебля, но тот вытянул руку, преграждая проход. Я редактор газеты, а та, уважаемая леди, является моим сотрудником. На вашем месте я бы хорошенько подумал, стоит ли мне мешать, смерив изпипеляющим взглядом оппонента Ледяным тоном сообщил Бенкрофт. Возможно, этот момент станет решающим в вашей карьере. Послушайте, примеривающая, сказал констебль, и Ханна различила промелькнувшую в его глазах панику. Бедная женщина явно не в своём уме и бредит. Она без остановки твердит о каком-то монстре. Ей требуется покой и врачебный уход. Если вы меня не пропустите, то они потребуются не только ей. Выразительно посмотрев на преграждавшую путь руку констебля, заверил Бенкрофт. "Грейс находится под арестом", уточнила Ханна, шагнув к начальнику. "Что?" "Конечно же нет", сказал полицейский. "Ну и отлично", улыбнулась она и крикнула: "Грейс! Грейс, мы здесь!" "Ханна! Ханна, это ты? Они не хотят меня слушать!" "Всё в порядке, попробуй успокоиться. Глубоко вдохни, перестань сопротивляться". И скажи, чтобы нас пропустили к тебе. Пожалуйста, позвольте мне поговорить с коллегой, гораздо тише попросила Грейс. Мне, она кажется, вполне вменяемый и спокойный, нетерпеливо заявил Бенкрофт. И мне, поддержала Ханна. Уверен, адвокат газеты с нами согласится. А вы как считаете, редактор взглянул на именную табличку собеседника. Constable Sinclair. Тот несколько секунд колебался, Но всё же сдался и просунул голову за занавеску, а после коротких переговоров с персоналом отдёрнул её. Ханна шагнула внутрь отгороженного пространства. По обеим сторонам от больничной койки стояли две обеспокоенные медсестры и наблюдали за раздражённой, покрытой испариной красной Грейс. Её лицо покрывали порезы, а руки удерживали на месте кожаные ремни. "Господи, ты в порядке?" воскликнула Ханна. Дурацкий вопрос, прокомментировал Бенкрофт, а затем обратился к медсёстрам. Благодарю, дамы. Теперь мы бы хотели переговорить с нашей коллегой из глазу на глаз. Всего пару минут. Будьте так любезны. Медсёстры посмотрели сначала на констебля, потом на пациентку, которая теперь казалась намного спокойнее, чем раньше, после чего вышли и задёрнули за собой занавеску. Ханна немедленно бросилась к Грейс, И расстегнула кожаный ремень на одной руке, пока Бенкрофт делал то же самое с другой. Пожалуйста, помогите Стелле. Слова полились из освобождённой женщины неудержимым потоком. Во имя Господа, вы должны спасти бедное дитя. Они её забрали, забрали её, забрали. Грейс, Грейс, прошу, успокойся, с трудом сдерживаясь, чтобы самой не начать паниковать, проговорила Ханна. Всё в порядке. Вовсе нет. Боже, всё очень, очень плохо. Боже, о, боже. Грейс резко оборвал её причитание Бенкрофт. "Успокойся и перестань тараторить как сумасшедшая. Иисус тебя разрази". "Раз", автоматически произнесла Грейс и каким-то образом сумела обрести подобие самоконтроля. "Послушайте, Стеллу забрали. Мы уже поняли", вмешалась Ханна. "Знаю, что ты расстроена, но попробуй взять себя в руки". Расскажи, что именно произошло. На мгновение показалось, что Грейс сейчас разрыдается. Затем она закрыла глаза, собралась с духом, посмотрела на собеседников и поведала свою историю. После того, как мы пришли домой, Стелла отправилась в постель, а я решила сварить какао. Оно всегда помогает мне заснуть. Когда послышался стук в Грейс сосредоточенно нахмурилась и добавила: "Вернее, это был Сама не знаю, как описать, но внезапно появились они. Та тварь. Та, что напала на нас накануне, уточнила Ханн. "Да", яростно закивала Грейс. "То гнусное существо возникло прямо у меня на кухне, на кухне, подумать только. И с ним был лысый мужчина. А когда чудовище метнулось ко мне, у неё на глазах навернулись слёзы. Когда оно метнулось ко мне, неожиданно вошла Стелла и закричала: В воздухе появились цепи, знаете, такие тяжёлые металлические оковы. Понимаю, как бредово это звучит, но так всё и случилось, клянусь Богом. Лысый Каратышка швырнул эти кандалы в бедную девочку, просто мановением руки. Но они не долетели. Стелла отчаянно вскрикнула, и вокруг неё появился голубой свет, очень яркий. А затем раздался взрыв. Так что именно взорвалось? Осведомился Бэнкрофт. Кажется, Стелла, переводя на него растерянный взгляд, прошептала Грейс. По её щекам катились слёзы. Вернее, из неё вырывались силы. Она, благослови её Господь, бедняжка не в состоянии держать их под контролем, когда расстраивается. Снесла напрочь всё заднее перекрытие дома. Потом помню, как она стояла надо мной и уговаривала встать. А после этого покруг потемнело, вещи начали падать. А когда я обернулась, все трое уже исчезли, на меня обрушилась часть кровли. Ханн и Бенкрофт с ужасом переглянулись, Агресс едва слышное неразборчиво изрыданий -за закончила свой рассказ. Я попыталась всё объяснить полиции, но они только смотрели на меня как на сумасшедшую. Она схватила девушку за руку. "Но вы-то сами всё видели и должны мне поверить. Те твое забрали нашу Стеллу. Помнишь, когда та тварь напала на нас?" обратился Бенкрофт к Ханне. Она собиралась расправиться с нами, а затем, а затем вошла Стелла, подхватила она, и монстр направился прямиком к девочке, будто притянутый магнитом. Ты видела, куда направились те двое, спросил Бенкрофт у Грейс. Нет, я была, в одну секунду они находились рядом, потом всё начало падать. Я закрыла глаза, когда открыла, все исчезли. Она заслонила лицо ладонями и разрыдалась ещё сильнее. "Боже, я же не взяла свой телефон. Я пыталась позвонить Стелле по пути сюда, но она не отвечала", сообщила Ханна и положила руку на плечо коллеге в знак поддержки. "Нет, вы не так поняли", Грейс взглянула на Бенкрофта заплаканными глазами. "Несколько месяцев назад мы с остальной поссорились, и она исчезла на пару дней. Помнишь?" Бенкрофт кивнул. Тогда я попросила Окса об одолжении, и он Грейс произнесла Ханна настолько спокойно, насколько могла. Что ты имеешь в виду? Мой телефон. Я заставила Окса установить какую-то штуку, чтобы видеть местоположение своей вольной девчонки. Он не хотел, пришлось долго уговаривать. А мне просто нужно было знать, что она в безопасности. А проклятый мобильник всегда при ней. Значит, ты установила отслеживающее устройство на телефон Стеллы, медленно повторила Ханна и положила ладонь на щёку собеседницы, чтобы заставить её поднять взгляд. "Да", вздохнула Грейс. "Я попросила Окса сделать это незаметно, и он согласился, хотя неохотно. Местонахождение Стеллы можно увидеть на моём телефоне. Вот только он остался на кухонном столе и вряд ли уцелел после того, как взорвалась стена." Ничего страшного, попыталась успокоить её Ханна. Окс наверняка сможет отследить устройство. Да, согласилась Грейс. Да, он сможет. Стелла хорошая девочка. Вы должны её найти. Обязательно, заверила Ханна. Мы непременно её найдём. Тогда пора выдвигаться, сказал Бенкрофт, направляясь к выходу. Время поджимает. Всё будет в порядке, обещаю. Мы спасём Стеллу. Она в последний раз бросила взгляд на Грейс и поспешила следом за начальником, который уже протискивался мимо констебля и двух мисс сестёр, увлечённых беседой. Подождите меня. Кстати, а что мы собираемся делать? Отправимся на поиски Стеллы, отозвался Бэнкрофт, не оборачиваясь. Нужно сообщить полиции о похищении. Серьёзно? фыркнул он. И как ты себе это представляешь? Сотрудника нашей газеты неизвестно куда утащил оборотень, и его слабоумный хозяин-американец. Пожалуй, тебе найдут тёплое местечко рядом с Грейс, и точно так же привяжут койки. Тогда каков наш план? Вернёмся в машину, и ты позвонишь своему бойфренду, заявил Бенкрофт, распахивая входные двери и каваляя из больницы на парковку.